Троцкий возвратился в свое маленькое экстерриториальное владение, возникавшее везде, где предрев военсовета приходилось остановиться хоть на час. В Кремле ему было неуютно. Толстые стены, напоминающие о тюрьме зарешеченные окна, а главное, не подчиняющиеся ему гарнизон из чекистов Дзержинского и курсантов школы в ЦИК. То ли дело в поезде. Четыре броневагона. стоящий под парами локомотив, сто человек непосредственной охраны, еще один состав с двумя батальонами «Латышей» и «Мадьяр», прикрывающие подъездные пути спереди и сзади тяжелые пушечные бронепоезда и оцепление по окружности со стометровым радиусом. Кортеж автомобилей остановился на задах Курского вокзала. Охранявшие подходы к временной деревянной платформе бойцы взяли на караул. Лев Давидович взбежал по ступенькам в тамбур салон вагона. Отстранил властным движением попытавшегося отрапортовать дежурного адъютанта, бывшего поручика конногвардейца. К этим высоким, лощенным, непроницаемо вежливым молодым людям он испытывал откровенную слабость. Ему хотелось бы, чтобы именно так выглядели и так себя вели граждане будущей Всемирной Коммунистической Республики. Не останавливаясь, прошел через штабной отсек первого салон-вагона. Задержался только в закутке телеграфиста. «Вызовите к прямому проводу Фрунзе. От моего имени прикажите постоянно проводить разведку боем на всем протяжении линии фронта. О результатах докладывать каждые шесть часов. Меня до утра не тревожить, независимо ни от чего». Если первый вагон раньше принадлежал бывшему главку верху великому князю Николаю Николаевичу, то следующий — самому тоже бывшему императору Николаю Александровичу, где тот любил отдыхать от непосильных государственных дел и где подписал отречение в марте 1917 года. Второй адъютант до Октябрьского переворота — лейтенант гвардейского флотского экипажа. Непонятным образом не убитый во время матросских бесчинств в Кронштадте и столь же необъяснимо попавший в ближнюю свиту, принял у Троцкого кожанку и ремень, поставил на стол поднос с легким ужином и беззвучно исчез в своем купе. В кабинете Ленина Троцкий не выпил и глотка чая, а сейчас жадно съел несколько бутербродов с икрой, густо посоленный на разрезе помидор, не спеша выцедил большую рюмку коньяку Разжевал пару маслин без косточек. Откинулся на спинку дивана, вытянул ноги. Нет, полного удовольствия не получалось. Он, упираясь носком в каблук, стянул сапоги. Стало лучше. Полюбовался собой в овальное зеркало напротив. Мужчина в самом расцвете сил. Если некрасив, то интересен. Достиг мыслимых высот жизни. И это не предел. Ленин сегодня проявил государственную мудрость, сделал достойный выбор, понял, что почем. Троцкий его предавать не будет, он его уже переиграл. И пока Ильич будет жив, причитающиеся почести получит в полном объеме. А вот насчет всех прочих... Они тоже свое получат, мягко, без крови и скандалов. Зиновьеву оставим Коминтерн, но и только... Ни капли реальной власти. Каменеву — идеологию. Писать статьи и программы он умеет. Бухарину? Что же Бухарину? Пожалуй, оргработу. Справится. Все равно в теории и практике революции он полный профан. Сталина? Сталина. Что-то в нем настораживает. Прикидывается бездарью. Наверное, и польскую кампанию для этого проиграл. Чтобы его полководцам не посчитали. и старика незаметно унизил, то есть хрен тебе, а не мировая революция. А в тигриных желтых глазах моментами такое проскакивает. Хитер. Был бандитом, и мы остался. Может быть полезным, но все равно бандит. Куда бы его пристроить, пока не поздно? Найти пост, который ему покажется значительным, но на самом деле тупиковый в смысле карьеры. Председателем ВЧК вместо дзержинского Опасно. Начальником морских сил республики? Забавно, но не стоит. Догадается, что издевка. О, идея! Наместником Дальнего Востока и Сибири. Назначить президентом Дальневосточной Республики вассального буфера, где существует широкая многопартийность и незыблемость частной собственности. И одновременно секретарем Сиббюро РКП. Пусть делает там, что хочет. Отвоевывает Приморье, громит Семенова и Унгерна, объявляет себя новым кучумом, царем Сибири. Ради бога! Взорвать байкальские туннели, и как минимум год о Сталине никто не услышит. А как раз грядущий год будет решающим для судеб России и их со стариком лично. Каков бы он ни был, Владимир Ильич Ульянов, Они друг другу подходят, взаимодополняют. Все остальные — товарищи по партии. Враги бескомпромиссные, члены Политбюро в особенности. А главное — никто ничего не понимает в текущем моменте. троцкий отодвинул шторку на окне. Унылые кирпичные стены, покрытые копотью стеклянные крыши депо, слоняющиеся по перрону фигуры часовых — Вечереющее небо с тревожным багровым окрасом понизу. За что ему досталось начинать мировую революцию в этой стране, а не в Швейцарии, например? А если все получится так, как намечено? Надо будет придумать себе красивую форму. Погоны или эполеты или другие впечатляющие знаки отличия, чтобы издалека было видно. Можно вот так. Белый френч, голубые бриджи. Коричневые лакированные сапоги, голубой кепи с рубиновой звездой. Или золотой свастикой, тоже имеет сакральный смысл. На боку саблю. Нет, с саблей он будет выглядеть смешно, лучше кортик. Однако внешний вид пока не актуально. Есть вопросы поважнее. Он несколько раз ударил ладонью по кнопке звонка. вызовите ко мне Тухачевского, немедленно». приказал он вбежавшему адъютанту. «Пусть оставит все и выезжает». «Тухачевский бездарь, конечно. Был поручиком, и мы остался. Храбр, этого не отнимешь. Беспощаден, послушан. Ради благосклонности начальства готов на все. В стратегии знает только один прием, как немцы под Верденом. Гнать в бой войска одним эшелоном в надежде, что у противника воля к обороне — исчезнет раньше, чем у тебя, силы для наступления. Пока этих талантов достаточно. Поручить ему в глубочайшей тайне формировать сверхударную армию в тылу, где-нибудь за Тверью. Никаких комиссаров. Направить туда вернейших военспецов. Еще живых наемников-интернационалистов. Собрать в частях царской выучки унтер-офицеров. Белые пока наступать не станут. Это очевидно. будут зимовать. Здесь Врангель мудро рассудил. Надо его в этих планах поддержать. Дать команду фрунзе атаковать непрерывно, но слабыми силами. И одиннадцатую армию в бой не вводить. Пусть нависает с тыла и фланга, пугает белых и готовится к весенней кампании. А секретная армия, хоть для генерального наступления пригодится, хоть на случай внезапного прорыва белых, а, скорее всего, для внутренних разборок. — Нет, не думайте. Троцкий все равно войдет в историю как организатор и спаситель революции. Он снова позвал адъютанта. — Передайте на паровоз, пусть трогается. — Куда? — Прямо. — Да скуратовая обратно. — И пригласите ко мне Зиночку, я буду диктовать.